Глава 14. Когда-то мощный и смертоносный корабль, каким он и запомнился землянину, вид имел жалкий. Ядрит Мадрид! Воскликнул парень, когда увидел повреждение непобедимого. Это чем его так приложили-то? 500 метровая туша корабля была сломана примерно посередине. Носовая и кормовая части были изогнуты относительно друг друга под прямым углом, как будто палку об колено сломали. «Сможешь высадить меня на обшивку в месте удара?» спросил землянин пилота, который управлял транспортным ботом. «Смогу. Только что ты там хочешь увидеть?» «Не знаю, но хочу поближе рассмотреть». Илья осматривал корабль около трех часов. Осматривал не только обшивку, побывал и во внутренних помещениях. Когда уже возвращались, пилот спросил. «Ну, чего наглядел? Есть результат. По мне так обычный таран, вот и сломался». Парень не согласился с еще очень молодым пилотом. «Это не таран, точно. Илюха в этом был уверен». «Ты лучше вот что скажи», – ответил вопросом на вопрос он. Оборудование здесь сняли или остров приволокли в таком виде уже. Из видео, предоставленных Грегом, это было не очень понятно. В таком, потому и думаю, что таран. Предполагая, что пираты напали во время боя, когда не смогли продавить защиту, пошли на таран, потом ободрали до винта и свои обломки утащили. Если они утащили свои обломки, почему линейник бросили? Да и вообще. Зачем пиратам таскать обломки? Они переработкой не занимаются. Так то ж пираты! Кто их разберет, чем они занимаются, а чем нет? Чем бы они ни занимались, уважаемый, но точно не перетаскиванием обломков. Им как раз вообще нет резона портить до такого состояния потенциальный приз, и уж тем более вряд ли станут ходить на таран. У них другая специфика. Ладно, спасибо, что подвез. Давай к доку. «Не за что. Вот и избэшники, которые тут крутились, то уже прямо, как ты говорили. Но, сдается мне, все намного проще». «Может быть, может быть», – задумчиво пробормотал себе под нос землянин. «Вот только эта простота пугает». Еще через два часа находка встала на курс. «Все дела были закончены». Больше ничего не мешало двигаться по запланированному маршруту. Главного инженера в центральный», – сразу же распорядился парень, как только вновь оказался на рабочем месте капитана, а именно в центральном посту управления своего корабля. «Чего звал?» – спросил запыхавшийся инженер. Как обычно, он был не в духе, хотя он всегда такой, улыбающимся его Илюха еще ни разу не видел. «Хочу тебе показать очень занимательный ролик, а потом услышать твое мнение. Второй помощник, включите голокартинку». Ролик медва заинтересовал. Он его просмотрел несколько раз от начала и до конца, время от времени требуя сделать стоп-кадр и приблизить, а иногда наоборот отдалить изображение. Но что скажешь?» «Что скажу?» Он немного помолчал, пожевав нижнюю губу. «Скажу, что это все очень странно». Это я и сам понял. Хочу услышать более конкретные соображения и сравнить их со своими. «Хорошо, давай конкретно». Начнём с главного. Удар, который переломил корпус корабля пополам, был сам по себе странный. Об этом говорит характер повреждений. «Предположим, что это был таран». Инженер поднял руку, прерывая уже готовые сорваться с Илюхиной губ возражения. «Я говорю предположим. В принципе, чисто теоретически это возможно. Но в этом случае должны быть характерные повреждения обшивки в месте столкновения. Протараненные корабли мне видеть приходилось. Не часто. За всю жизнь всего пару раз. Так вот». там всегда есть пролом вместе ударом и ни разу корпус пополам не переламывался теоретически как я уже сказал такое возможно но на практике не видел и не слышал тут же обшивка подверглась естественной деформации в момент перелома вывод удар был а вот чем так шмякнули непонятно удар был очень мощный и резкий иначе бы судно не переломилось, но при этом мягкий. Ни о чем подобном в плане вооружения я не знаю, если только... Гравитация? Угу, только вот о подобном оружии слышать не доводилось. Во всяком случае, ни в одном субъекте Содружества таких разработок точно нет, иначе бы уже знали. Может, кто-то неизвестный? Может... Но тут есть один нюанс. После того, как корабль переломился, выжили многие. Об этом говорят внутренние повреждения. Была зачистка, обыкновенный абордаж. Защитники корабля сопротивлялись. Так вот, повреждения обычные. И с той и с другой стороны применялось вполне обычное вооружение. То, что это были люди, однозначно. Я так понимаю, ты совместил два ролика. Свои наблюдения сегодняшние и ролик СБшных специалистов. Да. Так вот, что интересно. По боевой тревоге все должны быть в скафандрах. Экипаж военный был, воевать умеют. Они и сопротивлялись долго, судя по количеству трупов. Но вот сами трупы были без скафандров. Значит, кто-то их снял как трофеи. Да и сам корабль ободрали до голого металла. Разберут трофеи, значит будут использовать. Нет, точно люди, причем применяющие те же технологии. Такое оружие не спрячешь медв, я имею в виду гравитационную пушку, будь она неладна. Вот и ты говорил, что разработая кто в содружестве такую дубинищу, уже бы все знали. Это да, но знаешь что? Я ведь тебе соврал. Что ни о чем подобном не слышал. В смысле? Я вот только сейчас вспомнил, что кое о чем все же слышал в свое время. Так поведай, клещами из тебя информацию вытаскивать надо. Нет, не надо. Медв поерзал, устраиваясь поудобнее. Расскажу тебе одну историю, которую, в свою очередь, рассказал нам преподаватель. Когда мы с братом еще только начали работать на компанию Линдо и начали обучаться на инженеров, интересный был мужик, очень много рассказывал сам своими словами, да и рассказчик он был хороший. Так вот, очень давно во времена первого контакта с Ленти жил да был очень талантливый инженер-конструктор, ученый. Звали его Даржагер. Когда объявились Эленте, то сразу начали такую резню, что из пролитой крови могли целые моря образоваться, собери ее все вместе. Блинных не брали, ну почти. Уничтожали сразу и наглухо. В то время наша империя находилась в постоянном состоянии войны с государством Мар и республикой Манти. Неудивительно, что Эленте удалось сразу же нанести такой урон. Кровожадные барышни оказались, мужиков-то среди них и нет почти, но я не об этом. Пришлось срочно договариваться с Манти и Марийцами, иначе бы эти злобные тетки перерезали всех по очереди. Но даже объединившись, сводные флоты терпели поражение за поражением, постоянно отступая. Технологически дамочки превосходили намного, а у них ведь уже тогда имелось все то, что мы сейчас имеем, и нейросети, и медкапсулы. Они могли своих раненых возвращать в строй очень быстро, да и новых специалистов готовить им куда как проще. с Систематизированными базами знаний они уже тогда вовсю пользовались. Хорошо, что нас было намного, очень намного больше. Вот тут-то и появляется Даржагер Он смог в кратчайшие сроки по редким обломкам кораблей и ленте и их вооружения понять, разобраться и повторить технологии, а потом и запустить их в серию. Он оказался не только гениальным ученым-практиком, но и непревзойденным организатором. И если хорошенько прикинуть, то в той победе по большей части заслуга этого человека. Но история на этом не заканчивается. Элленти, получив по круглым, симпатичным и весьма аппетитным задницам, перешли от военных действий к дипломатии. Начали делиться технологиями, и все бы хорошо, но это не устраивало Дара Жагера. В этом конфликте он потерял всю свою семью и люто ненавидел Элленти. Его не устраивали мирные отношения с ними и подачки в виде нейросети, медицины и пролонга. Устроить его могло только одно – поголовное истребление этой расы. Как раз тогда он и начал свои собственные разработки в области гравитации. Принцип ее использования, правда, тогда уже был известен, но он пытался сделать ее гравитацию в смысле узконаправленной. На тот момент это были только пробы и эксперименты. На это требовались огромные затраты энергии, поэтому ничего конкретного придумать не выходило. Дальше невероятно громоздких экспериментальных образцов дела не пошло, но ученый не угомонился. Когда стало понятно, что война закончилась, он начал собственную. Я вот, например, тоже не понимаю, почему после той резни устроенной Эленте их не додавили. Это можно было сделать без каких-либо проблем. Их тогда осталось-то совсем мало, а по вооружению мы уже превосходили на тот момент. Остальные технологии можно было тупо забрать. Но, видимо, ленти не были бы ими, если б не смогли выкрутиться. Они же хитрые бестии, как, впрочем, и все женщины. Возможно, кого-то материально умаслили, а под кого-то и легли банально. Девки-то они все поголовно эффектные. Этого у них, будем откровенны, не отнимешь. Короче, замирились, но не с даром. Он, собрав сподвижников, а таких нашлось немало, ушёл в серую зону. Народу за ним подлось очень много, что в принципе не удивляет. Многие тогда потеряли близких, и желающих отомстить хватало. Короче, война окончилась, но не для круглозадых дамочек». Они продолжали платить по счетам. Бил их жагер везде, где только мог, и бил крепко. Настолько крепко, что через лет эта к 70 илентийцы запросили подмоги. Жагер их почти дожал. Вот только подмогу получил не он, а они. Империя, сначала, а потом и остальные, стали на их защиту. Теперь уже дару стала не Он хоть и вел боевые действия с серой зоны, но снабжался сырьем и прочими вещами из Империи. А тут полная блокада. Вот тогда он разозлился по-настоящему. Получилось, что его предали свои же. Но на четыре фронта он не потянул. В итоге он вроде как погиб, но мертвым, насколько это известно мне, его не видели. Последователи ушли еще дальше. а потом и вовсе пропали. С тех пор о них ничего не слышно. Вот только это было так давно, что даже пролонг элентийский не позволяет столько жить. Странно, что этого нет в общем доступе. Удивился новой для него информации Илья, ведь он в свое время достаточно плотно интересовался историей войны первого контакта. Тут как раз ничего странного, парень. Историю пишут победители, а Жагер проиграл. Трудами и заботами Эленте через некоторое время его сначала обвинили во всех смертных грехах, а потом и вовсе вычеркнули из истории. И если бы они могли, то и в войне его обвинили. Но тут уж никак. Уж больно много крови пролилось по их вине. Такого не забудут. Откуда же твой преподаватель это узнал? Так знания же не только с базами передаются, а ещё и на словах. Кто-то кому-то рассказал, как было на самом деле, а тот дальше передал. Так до меня дошло. Теперь вот и ты знаешь. Но особо не распространяйся. Эти знания под запретом. Ленди зорко следят, чтобы такая информация не распространялась. Они пролезли уже везде, во все сферы деятельности. Так что помалкивай на всякий случай. Кстати, тот преподаватель тоже пропал с скорости. Видимо, кто-то донес про его речи. Он ведь не только нам мог поведать эту историю. Вполне допускаю, что Эленте руку приложили. Хорошо, что кроме нас с братом тогда больше никого в учениках не было. Мы-то не из болтливых. А то и нам могло прилететь. Думаешь, Жагер наконец вернулся и начал мстить? Да хрен его знает капитан. Снова русское словечко из уст коренного имперца. Маловероятно, по-моему. Прошло слишком много времени. Столько поколений сменилось. А у последователей Дара Жагера и того больше. Они уходили, когда технологии пролонга и медицины еще не успели распространиться. Проще говоря, уходили чистыми. Так что от тех, кто мог продолжать ненавидеть и ленте, ну и нас в том числе за предательство, Уже и память могла стереться. Им же еще выжить надо было. Общего с той историей тут то только возможное применение технологии узконаправленной гравитации. Больше странностей не вижу. Доказательств, что это именно гравитационный удар был, у нас нет. Есть еще одна странность. Какая? Сами исчезновения. Не вижу странностей. Зашли в систему, постреляли, собрали трофеи и ушли. Обычное дело, пойди найди их в серой зоне. Да нет, Медв, тут я не согласен. Должны были заметить, пусть не сразу, но должны. Что ты имеешь в виду? Ну вот смотри, эти неизвестные ребятки не только ведь на краю фронтира работают и в серой зоне. Ведь почему СБшники засуетились? Да просто корабли исчезают везде. Если б только во фронтире или серой зоне такое происходило, так бы и думали, что пираты резвятся. Но нет. Происходит подобное на всей территории Содружества и не только в граничащих с серой зоной областях. Вот непобедимый, например, нарвался всего в трех переходах отсюда. Это же почти рядом. Сюда пираты даже не пытаются приближаться. Этот регион считается безопасным, и движняк тут плотный, ну и как они могли пройти через пол империи и при этом нигде не засветиться. Так ведь подобные случаи происходят повсеместно в содружестве, и тишина, так не бывает. Должны были заметить, такое впечатление, что они не пользуются вратами, а появляются сразу в нужном месте и таким же образом уходят. Есть нестыковка в твоих рассуждениях. «Говори. Предположим, что ты прав, и они появляются, минуя врата. Пока все логично, но ведь они уводят трофеи. Если их корабли могут обходиться без врат, то наши точно не могут. Так что нет, тут не стыкуется». «Да знаю я, мед, что не стыкуется». Землянин ожесточенно потер ладонями лицо. «У меня уже голова пухнет от этих мыслей. понять бы, как они это делают. Ага, а еще как защититься от их оружия. Против гравитации щит не поможет, как не помог непобедимому, если, конечно, это она. Специалисты СБ что говорят? Те говорят много, но ничего толком. Единого мнения нет. Одни про гравитацию, таких меньшинство, другие толдычат, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Типа огромное количество энергии требуется, а потому нецелесообразно и так далее. Ну ясно, все как всегда. Если они не знают, значит этого нет. Удобная позиция. Вот и я о том же. Суслика не видно, но он-то есть. Осталось найти. И я не знаю, кто такой суслик, парень, но у меня много работы. Я тебе еще нужен? Нет, Медв, спасибо за историю, было очень интересно. Обращайся, капитан.